Путевка на побережье Черного моря подвернулась в единственном числе удачно. От нее отказался за два дня до отъезда кто-то из высшего руководства предприятия, где работала Ирина мама, по форс-мажорным обстоятельствам Если бы путевок было две, то применение бы им быстро нашли, а отдыхать в одиночестве немногие решались. Счастье само плыло в руки. Когда мама сообщила дочке о путевке в Крым, то ожидала радостного возгласа от Иришеньки в ответ. но услышала лишь «Мама, ты представляешь, как среагирует на мое заявление об отдыхе Сергей? Я даже говорить ему боюсь. Истерика на несколько дней мне обеспечена». «Девочка моя, ну, во-первых, на несколько дней это уже навряд ли, потому что тебе уезжать, если все уладится послезавтра, это максимум два дня. Я так спешила тебя порадовать». У Валентины Ивановны буквально из рук путевку выдернула, а ты сидишь с таким кислым лицом. Ты разве не рада? Ты не хочешь съездить в санаторий? «Мамочка, конечно, хочу», — дочь в порыве благодарности обняла маму. «Спасибо тебе за заботу, но Сергей-то меня не отпустит. Может, ты сама поедешь? Тебе тоже подлечиться не помешает». «Иришенька, детка, для нас с папой я договорилась о путевке на осень, так что не беспокойся». Мы без санаторного лечения не останемся. А тебе сейчас речь. Какие у вас с Сергеем планы на сегодняшний вечер? Да, собственно, никаких. Хотели в кино сходить. Вот и замечательно, сходите. А потом, после сеанса, ничего ему предварительно не говоря о путевке, приведи Сережу к нам в гости на шарлотку. Мне как раз сегодня подруга с дачи белый налив привезла. Они еще не дозрелые и кислые, но для пирога в самый раз». Давай я первый удар от неприятного сюрприза для твоего жениха приму на себя. Скажу, что тебе необходимо поправить пошатнувшиеся за время сдачи государственных экзаменов и дипломной работы здоровья. Сделаем вид, что ни о чем не говорили до вашего прихода. Вроде я только что сама узнала, мне с завода позвонили. Боюсь, мамуля, этим делу не поможешь. И все же давай попробуем. При нас папа он истерить не станет. Так и порешили. Вечером после кино Ирина с Сергеем пришли на пирог. Будущая теща их встретила радушно. «Ой, Сережа, здравствуй, давненько ты к нам не приходил. Лидия Петровна, да я же на прошлой неделе у вас обедал. А мне показалось давно. Мойте руки и прошу к столу. Мы специально с Алексеем Викторовичем без вас не чаевничали». Сели за стол, Ирина и родители вели с Сергеем беседу, плавно подводя к теме об отдыхе, причем Ирен Папа не был посвящен в женский заговор, поскольку артистическим даром не обладал и мог случайно испортить затею. Зато его жена вела себя, как ни в чем не бывало. «Сережа, а вы, сыришите то куда собираетесь поехать в ближайшее время? Хотя бы на нашу заводскую турбазу могли съездить, а то уже июнь заканчивается, июль скоро, оглянуться не успеете осень на дворе». Лидия Петровна, отпуск у меня через неделю, но вы же знаете. Мои родители решили обустраивать свой дачный участок, который им выделили этой весной. Они на меня возлагают определенные надежды, так что подвести их я никак не могу. А значит, в этом году никуда не поедем. Так и будем с Ириной все лето. То к вам на дачу, то к нам на стройку. Понимаю, что это безрадостное занятие, но ничего другого не будет. Я так решил. Вот так всегда подумала Ирина. «У меня ничего не спросил. Что я хочу? Куда?» — он решил. «Да кто ты вообще, чтобы решать за меня?» Но внешней бровью не повелась, сидела и улыбалась, изредка посматривая на разворачивающуюся мизансцену. Может быть, она и встала бы в позу и поставила на место зарвавшегося женишка, но Ирина-то знала, к чему ведется этот разговор. Сережа, ну ты же понимаешь», — рассудительно обратилась к возможному жениху дочери будущей теща, — как в этом году устала Иришенька. Она из ангин всю весну не вылезала. Посмотри, схудала вся, я ее такое и не помню. Всегда она покушать любила. «Я бы и рад помочь, Леди Петровна, да нечем», простодушно отвечал Сергей, не чувствуя подвоха. Впрочем, с интуицией у него всегда было туговато. «А может, ей в санаторий съездить?» продолжала гнуть свою линию Ирина мама. «Да, может и съездить», — благосновещал будущий зять, поскольку не хотел портить отношения с родителями мира до свадьбы. Но, тем не менее, он абсолютно точно знал, что путевки-то взяться в разгар сезона неоткуда. Но Сергей предположить не мог, что уже заглотил наживку и попался на крючок. «Ах, Ирочка!» — вдруг как заправская актриса всплеснула руками Лидия Петровна. «Я ж совсем забыла тебе сказать». «Пока вы были в кино, звонила Валентина Ивановна, наш профорг, и сказала, что главный инженер, ну, ты помнишь его, мы как-то отдыхали вместе на турбазе, отказался от путевки в Крым. Они никого найти взамен не могут, потому что выезжать послезавтра. Предложили мне, да только тебе, дочка, отдохнуть важнее. Вот и Сергей сказал, что тебе в санатории нужно. Правда, Сережа?» И что ему оставалось делать, Не отказываться же от собственных слов». Сергей сжал челюсти и побагровел от злости. Казалось, сейчас его удар хватит. Он с трудом растянул губы в улыбке, так что лицо стало больше походить на гримасу боли, но выдавил из себя. Конечно, Лидия Петровна, Ирочке нужно поправить здоровье, а то осенью наша свадьба намечается. Сколько хлопот, правда, дорогая? Ты ведь уже обдумала мое предложение, как обещала. «Если ты согласишься на наш брак, я тебя отпущу со спокойным сердцем, ведь я должен доверять будущей супруге, не так ли?» Но Ира вовсе не спешила давать какие-либо обещания. Слишком уж серьезно она к этому относилась, считая, что если пообещала, должна выполнить. Так было заведено в их семье. Но она всегда восхищалась маминым умением выскальзывать из любых щекотливых ситуаций, вот как сегодня. Сама же таким даром не обладала, потому что больше походила на прямолинейного по характеру папу. Ирина предпочитала что-то не договорить, чем соврать. Какой ты у меня замечательный, обо мне заботишься, встряла тут же в разговор Ира, чмокнула порывисто Сергея в щеку. Спасибо тебе. И тебе, мамочка, спасибо за путевку. А когда ты сказала выезжать, я и собраться-то не успею. Успеешь, доченька, я помогу, если что. Так и сработал хитроумный план Ирины мамы, женщины мудрой и рассудительной. Она также, как и дочь, считала, что прежде чем кидаться в объятия необузданного ревнивца, нужно сто раз подумать. И хотя встречалась Сергея с видимым радушием, относилась к нему настороженно. Можно ли этому мужчине доверить единственное любимое дитя? Будет ли он достаточно заботлив? Не станет ли домашним тираном? Они с дочерью были всегда близки в разговорах, поверяя друг другу самые сокровенные женские тайны, как подруги, поэтому Ирина неоднократно высказывала маме свои опасения относительно предстоящего замужества. А Сергей весь оставшийся вечер изводил девушку вопросом. «А может, ты не поедешь? Ну его, этот Крым!» На что Ира, удивленно подняв бровки, отвечала. «Ты ведь моей маме сам сказал, что мне нужно отдохнуть в санатории». «Не волнуйся, вот подлечусь и приеду». Девушка Элли выдержала, пока уйдет Сергей, чтобы позвонить подруге Анне, с которой была знакома много лет, и сообщить последние новости. Ирине не хотелось, чтобы молодой человек услышал их разговор. Анне Сергей не понравился сразу, она отговаривала от брака подругу. «Посмотри на него. Ну что ты в нем нашла? А теперь пошли, пошли к зеркалу. Что ты там видишь?» Вот я вижу красавицу, да Сергей твой в подметке тебе не годится. «Ладно тебя, не успокойся», — парировала Ирина. «Как у нас говорят, муж должен быть чуть посимпатичнее обезьяны, так что сойдет и Сергей. И где я еще мужа найду?» «Не ладно, ты принца достойна, они не этого маменькиного сыночка за мухрышки, который без ее указки и шагу не ступит. Наплачешься ты с ним, да и с мамашей его тоже». Давняя дружба девушек не позволяла заподозрить подругу в зависти и подлости. Сердцем Ирина понимала, что Анна хочет ей только добра, но где же ты, принц на белом коне, отзовись. Под вот расхватали, видимо, принцев. разбирайтесь, что осталось. Остался Сергей. Не самый захудалый вариант, между прочим. Санна Ирину связывала школьная скамья. Именно скамья, поскольку индивидуальные стулья появились гораздо позже. Сначала она увидела бойкую девчушку на линейке в первом классе, оказавшись в строю рядом с ней. Потом их усадили за одну парту. За десять лет учебы, конечно, чего только не было. И девичьи ссоры из-за пустяков, и примирения на всю жизнь. В подростковом возрасте они даже стали одеваться для прогулок одинаково, договариваясь заранее, в чем пойдут. И в институт девушки тоже решили поступать вместе. Так что из 22 собственных лет пятнадцать были отданы дружбе. Это уже была не просто дружба, а не шуточная сестринская привязанность. Поздно вечером Ирина набрала по городскому телефону номер подруги и долго слушала гудки в трубку. Позвонила еще два раза, а потом в 12 часов было уже звонить неприлично, хотя Ира и заволновалась за Анну. Куда она подевалась? А на завтра, когда чемодан был уже почти собран, Аня объявилась сама. «Привет, Ириш, зазвучал в трубке радостно возбужденный голосок. «Ты где была?» — вместо приветствия выкрикнула подружка. «Я всю ночь за тебя не спала, волновалась». «Не шуми, Ириша, приду, все расскажу». «И когда ты придешь?» «Ну, может, завтра». «Ань, так в том-то и дело, что завтра меня уже в городе не будет». «А куда ты денешься?» «Мама мне путевку в Крым достала», — выпалила новость счастливая Ирина, уже переставшая дуться на безалаберную Анну. «Нашлась и ладно». «Стоп, стоп, давай-ка все по порядку. А Сергей с тобой едет?» «Нет». ты нет, такое возможно? Я сейчас к тебе прибегу, все и расскажешь». Анна прибежала через десять минут, поскольку девушки жили в соседних домах. Родителей Ирины дома не было, так что все девичьи новости были в подробностях обговорены. Напоследок перетряхнули по новой сложный чемодан. «Все бы ничего», — в раздумья Анна растягивала слова, — Только твой купальник мне решительно не нравится, бабский какой-то. Давай тебе свой дом, новый, французский, будешь в нем как королевишна. А мне неудобно, сама знаешь, я не люблю меняться вещами. Не волнуйся, я у тебя просить ничего не буду. Это мой вклад в то, чтобы ты нашла себе там настоящего мужчину. Через полчаса Ирина примеряла на себя обновку. Две маленькие тряпочки, скомбинированные из малинового и темно-синего цвета, Преобразили ее и без того красивую фигурку в сказочную диву. «Если бы Сергей увидел тебя такую, никуда бы не отпустил», — припечатала Анька, хитро прищурив глаза. Аргумент был неоспореем, поэтому Риша быстренько собрала вещи, и пока жених не передумала и не встал в позу, уехала на море. Предстояла долгая дорога с пересадками. Никаких скоростных поездов и экспрессов тогда не существовало. Сначала поезд дальнего следования, останавливающийся буквально около каждого столба, двое суток вез девушку до Симферополя. К счастью, билеты за день до отъезда остались только в купейные дорогие вагоны. И то только потому, что с них сняли бронь, бронирование для командировочных и высшего руководства. При этом мама опять задействовала свои бесконечные доставальные связи. Но билет на поезд удалось взять на день раньше официального заезда в санаторий, а значит, Ирине придется добираться до места отдыха из Симферополя своим ходом, а не заказным санаторным автобусом. Билеты на южное направление обычно закупались заранее, месяца за два. Дешевый плацкарт разбирался сразу и был сейчас забит до отказа. Когда Ирина пару раз прошлась по плацкартному табору до вагона ресторана в центре состава и обратно, то ужаснуло и жаре, Кондиционерами народ тогда избалован не был, и вони, исходящие от бесхитростной публики, поснимавшие не только обувь, но и майки-футболки. Стоял жуткий запах пота, а также Ира ужаснулась шуму гамму, плакали уставшие от дороги дети, ругалась проводница из-за влажного серого белья пожилая пара, подвыпившие мужики играли от большого безделья в карты и матерились на весь вагон. Долгая дорога вовсе не была в тягостерине, особенно в комфортабельном купе. Она любила постепенное переползание из повседневности в отдых, чтобы успеть за время вынужденного бездействия отбросить сиюминутную суету городских улиц и каждый день, проведенный на море, воспринимать как чудом выпавший праздник. Море она увидит не впервые. В школьные годы ей довелось ездить с родителями в Евпаторию и в пионерский лагерь в Анапу. От нечего делать Ирина, хочешь, нет, прислушивалась к разговорам попутчиков, молодой пары, избравшей крымский отдых в качестве свадебного путешествия, и возвращавшегося из Москвы в Ростов-на-Дону импозантного командировочного. При виде последнего у провожавшего Ирину Сергея на щеках заходили желваки. Он ринулся было к проводнице, чтобы поменять купе, но выяснилось, что переселить невесту некуда, вагон укомплектован полностью. Пришлось ему смириться. Поезд тронулся, оставляя на раскаленном московском перроне хмурого и даже не махнувшего на прощание жениха. Уф, перевела дыхание и риши с облегчением. И до последней минуты не верилось, что удастся вырваться одной на отдых. «Что достал вас ухажёр?» — Разылобался словоохотливый попутчик предпенсионного возраста. В чем уж увидел угрозу для себя Аришина Сергея, осталась для нее неразрешимой загадкой. Старички, как она называла всех мужчин старше сорока лет, ее не интересовали в принципе. Или нервы у жениха, отпускающего невесту в неведомую даль, были на пределе. «Есть немного», — улыбнулась в ответ девушка, не видя ничего предосудительного в том, что общается с малознакомым мужчиной. «Давайте знакомиться», — как будто услышал ее мысли попутчик, — Ведь нам долго придется находиться бок о бок. Меня зовут Геннадия, проще Гена. А вас, милая девушка, как звать-величать? Ирина. Ой, и меня тоже зовут Ирина, засмеялась девушка, сидящая напротив. Значит, нам всем непременно должно повезти, раз с нами в купе едут тёски. Подвел итог блондинистый парень, доставая из сумки шампанское и домашние пироги. А я Влад. Вот это по нашенски отозвался Гена, высвобождая из своего пакета, закупленной в Москве и бутылку водки. А мне меня и жареная курица, сказала Ирина. Тут же решено было отметить отъезд из шумной столицы и знакомств. Празднование затянулось за полночь, пока на них не шикнула проводница. Как хорошо, что мама взяла билет на верхнюю полку, размышляла между тем Ирина, забираясь наверх. Ни тебе страхов, ни домогательств. и уснула мгновенно, как только ухо коснулось подушки. Несмотря на бурно проведённое засторье, Ирина на следующий день все же решила держаться несколько обособленной от купейной компании. Лежала себе с книжечкой наверху, поглядывая в окошко. Иногда, правда, присоединялась к попутчикам на время завтраков-ужинов. Соседи по купе оказались щедрыми и на закуски-выпивки, и на всевозможные байки. За почти двое суток о чем только не переговорили, о чем не поспорили. Чтобы добраться до Семииза, где и располагался санаторий Понизовка, в Симферополе нужно было сделать пересадку с поезда на трамвай и далее еще одну на местный автобус. Дорога утомила Ирину несказанно. Она впервые путешествовала в полном одиночестве, без папы-мамы, без подруг и друзей. Несмотря на усталость, Ирина с интересом разглядывала все вокруг, как любила это делать и в московском метро, прикидывая, кем по профессии может оказаться тот или иной столичный житель. На автовокзале девушка заметила, как разительно отличаются прожженные курортники от только что ступивших на раскаленный асфальт отдыхающих. Последние были белокожи, на их лицах читалась растерянность. Наверное, я так выгляжу со стороны. К вновь прибывшим сразу устремлялись умудренные опытом матёрые таксисты, заламывающие за проезд неимоверные цены, брали попутчиков, причём каждый пассажир платил бойкому таксисту сам за себя. Выходила кругленькая по тем временам сумма, поэтому таксомоторный бизнес был схвачен на корню. Ходили страшные слухи, что прибившихся невзначай чужаков безжалостно убивали. Об этом Ирина наслушалась всевозможных баек еще в купе. Лидия Петровна предупредила дочь, что на общественном транспорте добираться раз в пять, а то и в десять дешевле и намного безопаснее. Нужно только внимательно ознакомиться с расписанием автобусных рейсов и, набравшись терпения, подождать подходящий маршрут. «А таксисты, черт их разберет, завезут девушку куда-нибудь в горы и поминай, как звали». К тому же лишних денег в семье, чтобы подкатить к месту отдыха с шиком, просто не было. Такими средствами обычно располагали отпускники из Сибири, золото и нефтедобытчики или картежники, слетающиеся в Крым для большой игры. Ирина обошла стороной, хватающих за руки зазывал «Девушка, девушка, иди ко мне, да с ветерком!» И сделала все так, как велела мама, дождалась рейсового автобуса. В своих мечтах об отдыхе, которым она предавалась всю дорогу, Ирина ожидала увидеть нечто вроде старинной усадьбы, ведь большинство ей известных санаториев именно так и выглядели. Но когда она вошла в ворота понизовки, ее изумленному взору предстали корпуса коттеджи с разновеликими крышами, выполненные в прибалтийском стиле. Ничего подобного и видеть не приходилось». Здания даже не возвышались, а скорее парили, как парусные корабли, на фоне бескрайнего морского простора. Ирина ступила на мощенную дорожку и медленно пошла вглубь парка к административному зданию, то и дело поглядывая с интересом по сторонам. Здесь были собраны невиданные ей ранее деревья и кустарники. Это сейчас жители Подмосковья избалованы ландшафтным дизайном. И в те времена на дачках росли только плодовые насаждения. Красиво цветущих зарубежных диковинок почти никто не держал, да и размеры дачных участков не предполагали декоративных насаждений. Девушка была до крайности изумлена. Около каждого растения рукой заботливого садовника поставлена табличка с указанием названия на русском и на латыни, как в ботаническом саду. Клумбы утопали в невероятном количестве роз, разливающих по всей парковой территории тонкий сладкоцветочный аромат. Хвойники тоже вносили в него свою лепту терпкой ноткой. Оторвать взгляд от этого великолепия было невозможно, ведь санатория сразил Ирину на повал. А чему удивляться, ведь путевка-то предназначалась для руководства авиационного предприятия. Работников такой величины куда не отправят. Девушка никогда до этого момента не отдыхала в подобных заведениях. Радость при виде понизовки и осознания, что три недели пройдут в этом раю, омрачила неимоверных размеров тетенька-администратор с покрашенными хной волосами и химической завивкой мелким бесом. Взяв в руки Ирин паспорт и путевку толстыми липкими лапками, в которых только что держала мармелад, она долго рассматривала документы чуть ли не в лупу. Только после приезда домой ушлые подружки объяснили, что в паспорт нужно было положить пятерку, ту советскую полновесную пятерку, а ту и десятку, чтобы получить хороший номер. И как только леди Петровна, отпуская дочь в одиночное плавание, допустила подобную оплошность и не рассказала пралчных тетенек-администраторш. Но и годы спустя ничего не изменилось. строена подтянутые и вышкаленные дамочки ресепшн, другие санатории, гостиницы, страны, но чтобы получить хороший номер, положив паспорт-купюру. Вернемся от пространных размышлений в советский Крым. Видимо, так и не найдя в паспорте Ирины ничего иного, кроме имени и прописки, и сразу потеряв всякий интерес к происходящему, нехотя растягивая слова, тетенька промямлила, что сказочные коттеджи заняты под завязку. «Если хотите, есть в одной комнате место, но там уже проживает мамаша с пятилетним ребенком. Удобство в номере. А если не согласны, то в любой момент вы можете заселиться в старый корпус, где туалеты и душ общие на этаже». И она указала на неприметное длинное желтое здание в глубине парка. Именно таким и было большинство подмосковных санаториев, в которые ездила Ирина с мамой и папой раньше. Ну как отказать себе в отдыхе в корпусе сказки после увиденной красоты? Пусть с ребенком, пусть с кем угодно, но только чтобы жить в новомодном коттедже. Чтобы рассказывать целый год о, возможно, и не один, обалдевшим от зависти подружкам о крымском чуде. Вы сразу-то, голубушка, опрометчиво от старого корпуса не отказываетесь. Зато в старом корпусе все процедурные кабинеты находятся рядом на первом этаже. Да и жить будет тебе с чужого ребеночка, никто мешать спать не будет. Чтобы не таскаться по территории с огромным чемоданом, никаких вам современных, околесованных, только ручная кладь. Ирина оставила вещи у стойки администратора, а сама направилась в корпус, где имелось в наличии свободное место, чтобы посмотреть, сможет ли она ужиться с женщиной с ребенком. «Какого она возраста?» — раздумывала Ирина, сбегая по извилистой тропинке. Помнится, однажды подружка попала в доме отдыха в одну комнату с храпящей старушенцей. Тоже, я вам скажу, не сахар. Честно говоря, слышать нытье маленького ребенка всю смену Ире не хотелось. Не имея своих детей, а также младших братьев и сестер, девушка была избалована эгоисткой, но ну и заселяться в старый корпус без удобств в номере ей тоже не хотелось. Да и кто убережет там от храпящих престарелых соседок? здесь хотя бы женщина с ребенком, а значит, помоложе будет. Интересующий ее коттедж стоял вдалеке от моря, ближе к процедурному и административному зданию. Пройдя на входе в корпус мимо письменного стола с табличкой «Дежурная», Ирина не встретила никаких препятствий продвижению, поскольку та самая «Дежурная» отвлеклась на чтение книги. Девушка поднялась на нужный этаж на лифте и постучала в номер. Так как было самое пляжное время, двенадцать часов дня, никто, конечно, не отозвался и навстречу не вышел. Она решила подождать в прохладном холле на диване, чтобы не бродить пожаре несколько раз.